«Нет, это невозможно!» «Невозможно!» Опять принимаясь перевертывать свой плед, громко заговорил он. «Я не могу быть несчастлив, но я она, и он не должны быть счастливы!» Чувство ревности, которое мучило его во времени известности, прошло в ту минуту,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 И вновь перебрав условия дуэли, развода, разлуки и вновь отвергнув их, Алексей Александрович убедился, что выход был только один — удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи и, главное,